Ощущение, когда п р о с н у л с ь а яхте одна. з о ч а р о в н и е о д и н о ч е т в о злость на себя, на то, что позволило себе попасть п о т о м